Глава шестая. Аболиус. Шутник. Начало ночи. Где-то вдали тоскливо затянул свою песню волк. К нему присоединился другой, в стороне, но ближе. Лошадь стала нервно прядать ушами, вслушиваясь в эти звуки. Аболиусу тоже стало как-то не по себе. Темноты он не боялся. Ему не раз доводилось ночевать в лугах вместе со стадом, но близость голодных хищников, а также вся эта дурацкая авантюра, заставляли его беспокоиться. «Окружают», — нарушил он тишину, торопясь поделиться своими опасениями, но при этом стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Ага», — отозвался Креп. «Думаешь, погонятся?» «Не, это они собак дразнят». Корову задрать хотят. Внезапно проявил себя еще один серый охотник. Вой послышался сзади и совсем близко. Лошади впервые сориентировались в ситуации и, не дожидаясь понука, не пустились в галоб. Опасный маневр с учетом того, что единственный крохотный светляк Аболиуса освещал лишь небольшое пространство перед мордой его животного. Вывернув шею, юный искусник в неверном свете Мунары. Заметил на склоне холма стремительные тени. «Волки!» — крикнул он. привязались такие! Зло крикнул в ответ креп, колотя пятками своего скакуна, который мчался по дороге практически наугад. Благо, до обители Лера Гласуса было уже недалеко. Через пять минут мальчишки на взмыленных лошадях уже оказались возле замка Чародея. Слухи слухами... Но тут уж не до робости. Соскочив на землю, Белобрысый без опаски подскочил к воротам и потянул за створку. «Помоги!» — потребовал он у ученика-искусника. А Болюс никак не прореагировал. «Шевелись, идиот!» — рявкнул Креп, изо всех сил раскачивая ворота, при этом стараясь удержать другой рукой вырывающегося скакуна. «Лошадь под рыжиком!» Тоже вертелось волчком, и ему приходилось труднее. Седла у него не было. Вдобавок ко всему он, закусив губу, пытался развеять стариково плетение, блокирующее вход. Все, теперь открывай. Наконец очнулся юный искусник, и сейчас же створка протяжно заскрипев поддалась. Специальное приглашение никому не требовалось. Креп. сразу же ринулся внутрь, увлекая за собой своего скакуна. Лишь только образовался достаточно широкий проход. Следом за ним устремился Аболиус. Увы, он слишком поспешил и немедленно за это поплатился, ударившись коленом в торец и свалившись на землю. Его подельник, схватив гримыку за руку, волоком втащил его во двор и захлопнул створку. «Хватит скулить!» «Помоги ворота держать!» С раздражением скомандовал креп. «Ну что расселся, как баба? Сожрут же!» «Я ворота обратно запечатал!» Сквозь всхлипывание ответила Аболюс. «Держать не надо!» Белобрысый недоверчиво повернулся, проверил. Действительно, вход снова был заперт. В этот момент кто-то стал скрестись с той стороны, а через мгновение в щель под воротами... просунулась серая морда. На счастье, никто крупнее кошки не смог бы протиснуться здесь. Креп от души пнул по волчьему носу, а когда взрыв щенячьего тявканья утих, невесело сказал. «Всю ночь будут караулить. Может, даже дольше. Экка нас угораздило. Ладно, пошли в дом. Чародея поищем». Болюс отрицательно покачал головой. «Струсил!» — обрадовался Креп, свысока посмотрев на Рыжика. «Ногу ушиб!» — стал оправдываться юный искусник, все так же сидя на брусчатке двора. «Болит!» «Так вылечи!» — поддел его белобрысый. «Не умею!» — плаксиво пожаловался Аболиус. «Я так и знал, что ты забоишься в дом заходить. Но тогда я один пойду и притащу кости. А ты как и есть пужанка!» Ничего ты не притащишь. А вот посмотришь. А я говорю, не притащишь. Мой старик запер Лера Гласуса в его комнате. Даже я не смогу открыть дверь. Ворота же открыл. Ворота ерунда. Просто чтобы случайные люди не ходили. А там специальная защита. Чего же ты тогда поехал? Чтобы посмотреть, куда ты дойдешь, пока обратно не побежишь. Креп... Ничего не ответил, только надменно сплюнул и стал чиркать огнивом, чтобы зажечь факел. Когда мальчишки только скакали сюда, Аболиус с дрожью представлял, как они будут подбираться к замку. Он был уверен, что дальше двора они не пойдут, и все кончится пререканиями, кто первый отступится. На деле получилось иначе. До замка они доскакали на Как-то недострашных историй, когда сзади настигает реальная опасность. И теперь, когда у рыжика появилось достойное оправдание в виде распухшего колена, чтобы не ходить внутрь, страх ушел. Даже лесные хищники, которые бродили за воротами, сейчас представлялись чем-то далеким и безопасным. Зато было видно, что крепу страшно, хоть он и старательно скрывает это. Поэтому Аболиус заранее почувствовал себя победителем. Действительно ведь, белобрысый никак не сможет привести тело мертвого чародея, а значит, они оба вернутся ни с чем. Если каждый начнет врать, наговаривая на другого, то мальчишки просто подумают, что они дальше деревенской околицы не ездили. А значит, лучше объявить общую версию, которая устроит обоих, опять-таки, вне зависимости от того, как оно было на самом деле. Креп – Этого еще не понял и отчаянно рвется внутрь в надежде что-то кому-то доказать, только без толку. Белобрысый, наконец, запалил факел, отважно направился к двери и вошел в замок. «Видишь? Темное пятно на полу. Это засохшая кровь. Здесь мы обнаружили останки Хромова», — крикнул ему вслед Абулиус и затаил дыхание, прислушиваясь. Эти слова явно смутили Крепа. Но через какое-то время он тихо ругнулся и пошлепал дальше. Ученик-искусника забыл о своей травме. Так ему захотелось учинить какое-нибудь озорство над главарем деревенских мальчишек. «Эх, вот бы как в прошлый раз вселиться в волка! Вот тогда можно было бы устроить крепу веселья!» — мелькнула мысль. Рыжик с горящим взором повернулся к воротам, но, увы, суровая реальность задула этот его порыв. Волков-то много, а не один, ворота не откроешь. А без мохнатки вселиться не получается. Все же Аболиус не успокоился. Было бы желание, а гадость найдется. В его голове возникла новая мысль. Эх, только бы успеть до того, как креп нагуляется внутри и надумает возвращаться обратно. Хромай Аболтус допрыгал до ворот и лег на землю, заглядывая в щель, Под створкой. Двое хищников все еще бродили, тычась носами во все дыры и даже стараясь рыть лапами, мощный булыжником, въезд. Еще трое улеглись поодаль, терпеливо дожидаясь, когда такая близкая добыча высунется наружу. Вся ли это стая, или есть еще звери, а болюс не увидел. Впрочем, это не важно. Парень поискал взглядом в ночном небе подходящую тучу. Оказалось, что ночью сделать это не так-то просто. Все же он нашел область, где не было звезд. Потом сосредоточился на одном из лежащих животных, вспоминая недавний урок. Волк, похоже, почувствовал недоброе внимание к своей персоне, а может, просто решил перелечь на другое место. Он поднялся и скрылся во тьме. Но это ему не поможет. И он наискусник накрепко усвоил премудрость и повесил метку «куда надо». С первой попытки ничего не вышло. Плетение получилось правильное, а Болюс в этом не сомневался, но молнии не было. Впрочем, учитель предупреждал, что так бывает. Может, тучка нехороша, может, с высотой не угадал. Подросток попробовал снова. На этот раз все вышло как надо. Нестерпимо яркая дуга ударила куда-то за стену. Звери, что только что мирно лежали перед воротами, стремглав кинулись на утёк. Как будто все получилось, но как дальше-то? Сам себя спросил подросток. Надо выйти за ворота и проверить. Только страшно. А Болюс потратил уйму времени. сбираясь на стену по своей нити, чтобы выглянуть наружу. Это оказалось совсем непросто. Как обычную веревку, нить использовать не получалось. Имея определенный опыт и заранее предвидя все трудности, парень сразу же овеществил всю нить, а не только ее концы, притом сделал ее достаточно толстой. И все равно псевдоверевка нестабильная. Резала руки и оказалась очень скользкая. Даже если простую веревку макнуть в масло, такой не получишь. В итоге помогла сжимающаяся нить. Хотя такие парню делать еще не приходилось, еле справился. Зато усилия не прошли даром. Картина за стеной не могла не радовать. Молния попала точно в серого хищника. в миг превратив в обугленную бесформенную кучу, с торчащими наружу костями. Рыжик самодовольно улыбнулся. «Пожалуй, не стоило бояться, улепетывая от стаи со всех ног. Он, обычный мальчишка, которого за рыхлую фигуру и необычный цвет волос шпыняли все, кому не лень, стал достаточно силен, чтобы справиться с целой стаей свирепых хищников. Это приятно. Хорошо, что волки разбежались». Но задумка заключалась не в том, чтобы прогнать их. Для хорошей шутки нужен был мертвый зверь. Получилось даже лучше, чем Аболиус надеялся. Туша выглядела ужасно и пахла отвратительно. То, что надо. Теперь дело за малым. Открыть ворота и затащить останки в коридор замка. Крепу, чтобы выйти на улицу, придется пройти по горелым костям, а иначе никак. Тот-то будет потеха, когда он замрет в нерешительности у самого выхода и примется звать на помощь. Хихикая в предвкушении, ученик-искусника обмотал все, что осталось от зверя, нитями и потащил в замок. Крепо не было долго. Ночь в чародейском доме, о котором ходит столько страшилок, не самое лучшее место для веселого досуга. Но лишь спустя час из коридора замка послышались легкие шаги. Аболиус к тому моменту уже весь извелся, вновь вздрагивая от каждого шороха. А, надо сказать, пугающих звуков вроде уханья филина и далекого волчьего воя в округе хватало. Даже петли ворот под порывами ветра поскрипывали как-то особенно неприятно. Лошади тоже не добавляли спокойствия, то и дело тревожно всхрапывая, и, вздрагивая всем телом, точно чуяли что-то нехорошее. Поэтому возвращение своего заклятого напарника Рыжик ждал с нетерпением, гадая, от чего тот так долго возится. Теперь выходка с жареным волком не казалась такой уж хорошей. Хотелось, чтобы рядом как можно скорее появился живой человек. А ну как креп сейчас наткнется на обугленную тушу, и с криками убежит обратно в замок. «Иди ищи его тогда!» Увы, менять что-либо было уже поздно. На удивление, ритм шагов нисколько не изменился. Белобрысый парень спокойно вышел во двор, как будто даже не заметив сюрприза, который приготовил ему алитонец. Может, в самом деле не заметил? Факела у него больше не было. Видно, прогорел за время блужданий по этажам и комнатам. Как он не заблудился внутри без света, загадка. Сам-то Аболиус сделал себе маленького светлячка, но его напарнику о таком не приходилось даже мечтать. «Что? Нашел?» Невинно поинтересовался Аболиус, пряча счастливую улыбку. Одиночество закончилось, и к нему снова стала возвращаться уверенность в себе. креп ничего не ответил и направился прямиком к юному искуснику. Когда расстояние стало совсем небольшим, главарь деревенских мальчишек внезапно бросился вперед, зарычав и хищно вытянув руки вперед. А Болюс предполагал что-то подобное. Конечно же, волк не остался незамеченным, а теперь наступило время мести. Пускай деревенский вожак не показал виду, но, конечно же, перенервничал. Рыжик был готов и тотчас же спеленал обидчика своими фирменными нитями. «Но-но, полегче!» — высокомерно потребовал он, раздумывая между делом, пнуть поверженного врага или лучше не надо. Креп в ответ только корчил гримасы, зло сверкая глазами в свете Мунары. «Спокойно!» — вновь потребовал Аболиус — но и на этот раз ничего не добился. И что теперь делать? — мелькнула мысль. Рыжик осторожно потыкал белобрысого носком башмака. Если будешь вести себя смирно, развяжу. Креп, похоже взбесился не на шутку, и слушать доводы рассудка отказывался. Развязать его в таком состоянии явно было опасно, но и бросать здесь нельзя. Что тогда сказать в деревне? Уехали вдвоем? Возвращаться тоже надо вдвоем. А Болеус сам не заметил, как за раздумьями до да крови изгрыз себе костяшки пальцев. Наконец, боль достучалась до сознания, и Рыжик, встряхнувшись, бросил это неблагодарное занятие и стал подманивать лошадь напарника. Прошло, наверное, около получаса, прежде чем ему удалось с помощью целой паутины из искусных нитей затащить по-прежнему связанного парня на спину животного, перекинув поперек на манер мешка с зерном. А потом еще долго пришлось забираться на свою лошадь. Без седла сделать это совсем нелегко, а тут еще ушибленное колено. Без искусства у него вообще ничего бы не получилось. Небо на востоке уже стало светлеть, когда горе-исследователи тронулись в обратный путь. Впрочем, отъехали они недалеко, когда Креп все-таки угомонился и стал возмущаться по поводу своего положения. «Обещаешь больше не драться?» — осторожно поинтересовался искусник. «Обещаю», — буркнул тот в ответ. «Смотри», — пригрозил Рыжик, «если снова начнешь, руки свяжу, но на лошадь затаскивать не буду. Побежишь за мной бегом». С этими словами он убрал свои нити. В самом деле Креп повел себя смирно, усаживаясь поудобнее и растирая лоб. Видно, кровь прилила от долгого висения вниз головой. «Что в доме видал-то?» Не удержался от вопроса Аболиус. «Не помню», — отозвался тот. «Не хочешь, не говори», — пожал плечами юный искусник, «как будто я сам не знаю. Внизу конюшня, кладовая, потом лестница на второй этаж». Там кухня, пустые комнаты. Потом я правда не помню. По лестнице поднялся, было, да. А что потом как-то позабыл? Ответил Креп немного растерянно, и снова принялся тереть лоб, силясь вернуть сбежавшие воспоминания. А ты что видел? Да ничего. Волков разогнал, одного молний испепелил». Краем глаза болиус наблюдал за реакцией Белобрысова, но тот даже не вздрогнул. Может, правда, не заметил во тьме сюрприз? Но как не споткнулся тогда? И вонь от паленой шерсти в коридоре стояла не вздохнуть. И чего тогда креп драться по лес?